Глава двадцать седьмая. Ночной посетитель, от которого трудно отделаться. Астра Анастасия. У дома меня встречала почти что демонстрация. Пять котов во главе с Рыжим сидели на ступенях, причем все по росту. Естественно, первым был Лис, от чего то напомнивший хвостатого главнокомандующего. На меня они смотрели голодными глазами, и я ускорилась. Вошла в дом, налила в миски молока, положила каждому по щедрому куску колбасы, дав себе зарок обязательно сходить завтра на рынок за свежей рыбой. Или хотя бы в какую-нибудь лавку поближе, потому что могут прийти пациенты, и все мои планы полетят в окно. Сама же поесть не успела, потому что в дверь постучали. Оказалось, это пришел почтальон. Он подвернул ногу, когда спрыгивал с велосипеда. Здесь они были трехколесными, а до автомобилей еще не дошли. Со своими знаниями никуда не лезла, потому что даже бытовая магия — это гораздо круче, чем обыкновенный пылесос. После почтальона ко мне нагрянул пекарь. Днем у него прихватило сердце, а он постеснялся об этом при всех сказать. И вот сейчас мне пришлось обследовать мужчину. Со своими познаниями я могла только заверить его, что все не так страшно, однако и непросто. Пришлось почистить сосуды, после чего рекомендовала уменьшить количество потребляемого мяса, особенно свинины. А когда за окном потемнело, устало вздохнула и отправилась пить чай. День был очень насыщенным, и мне хотелось отдохнуть. Хотя бы немного, несколько часиков. «Астра, какая ты молодец! Ручной дракон есть не у всех, а этот даже охрану приставил». заявил Рыжий, втаскивая через окно процедурной какую-то книгу. «Я как раз проверяла содержимое сумочки на случай ночного вызова». Охрану? удивилась я и покосилась на окно. Тепло разливалось в груди, несмотря на то, что я понимала, некоторым пациентам теперь прийти будет затруднительно. «Конечно, видел сейчас одного мага, в кустах сидит, прячется, еле прошел мимо него». «Что это?» — озадаченно поинтересовалась я, глядя, как кот с шумом приземлился на пол и принялся отплевываться. «Не знаю», — признался лис, и его ответ показался мне честным. «Это выпало из сумки Астры, когда она полезла в шкаф». «Выпало?» — повторила я и внимательно посмотрела на кота. «Само». «А как же еще?» Удивленный фамильяр протянул мне лапу и покрутил я, сверкнув когтями. «Дескать, смотри, Ася, что такой конечностью можно сделать?» «Ага, так я и поверила». «Интересно». Я присела на корточки, склонилась над книгой и внимательно посмотрела на нее. Брать в руки не спешила, потому как вещь магическая и прилететь может неслабо. «Не бойся, бери в руки, ничего особенного на ней нет». Так, заговор на диарею и по чесуху. сообщил кот, глядя, как я осторожно отодвинулась от книжонки. Рыжий тут же рассмеялся, радуясь своей шутке. «Да нет там ничего, а все, что было, я убрал. Я ведь как-то нес ее, или ты забыла?» «Не забыла», — проворчала я, аккуратно подхватывая книгу. «Просто осторожная». Лис в ответ что-то там мяукнул на своем кошачьем. Мне же достался насмешливый взгляд, который я проигнорировала. Находка кота оказалась записной книжкой, исписанной ровным почерком, со всевозможными схемами и комментариями. «Проекции порталов», — так гласил первый заголовок. Пальцы невольно задрожали, и я села на стул, положила книгу на колени. Принялась листать. «Так вот, как она построила портал». Бормотала я, спешно переворачивая страницы. Схемы, по большей части, казались мне непонятными, как и формулировки. «Ты же не уйдешь, когда все изучишь, правда?» Лис встал на задние лапы, а передние поставил на мою ногу и посмотрел на меня так жалобно, словно готов вот-вот зареветь. Хотела ли я сейчас вернуться домой? Уже не так сильно, как раньше. Здесь интересный мир, а мои способности совершенно иные. Но главное в этом мире я встретила инквизитора. Упрямого, самонадеянного, иногда резкого, но только не со мной. Мы познакомились ближе, и сейчас я видела мужчину, готового заботиться о близком человеке, хотя наше знакомство настолько короткое, что укладывается всего в несколько дней. Маг как-то незаметно просочился в мою жизнь, укоренился в ней и теперь держал якорем, от которого не хотелось отказываться. «У меня там сестра». «Младшая. И я по ней очень скучаю». Поделилась с котом, ощутив, как больно кольнула в сердце. «Как там, Машка, не обижает ли ее тетушка? «Хотя нет, сестру она никогда не обижала. Иногда даже казалось, что я так сирота-приблуда, а сестрица для родственницы словно единственная дочь. Может, это даже к лучшему. Глядишь, тетка завещает Маше квартиру. А у меня вот дом есть, не слишком большой, но уютный». Я осмотрелась по сторонам, погладила кота, сунула книгу на полку и принялась за работу. Взяла тряпку и начала стирать пыль, чувствуя, как взгляд лиса сверлит мне спину. Не выдержала и обернулась. «Что?» «Разве ты можешь меня оставить?» Несчастным голосом поинтересовался Рыжий. «Ведь я твой фамильяр, а с нами так нельзя». «Ты? Мой?» Спросила совершенно ошарашенно, потому как никаких предпосылок к этому не наблюдала. «Твой! Ты и сама меня выбрала, разве не так?» «Когда?» «Как тут появилась? Кормишь каждый день, выделяешь от остальных. И вообще, мы, потомственные фамильяры, на дороге не валяемся. Нас знаешь как ценят? Да все маги только и мечтают о таком, как я». Из страдающего голос котейки перерастал возмущенный. Лис говорил, а я чувствовала, что улыбаюсь. Он не хотел расставаться со мной. А кто сказал, что я оставила бы подобное чудо в этом мире? Я прищурилась, сдерживая накатившую нежность. Хотелось взять пушистика на руки и потискать, как плюшевую игрушку. «Значит, ты мой фамильяр?» «Само собой. Чей же еще?» Задрал нос рыжий. а чтобы казаться выше, быстро запрыгнул на подоконник. У нас славная родословная, а вообще я уникальный. Знаешь, Аська, я сразу понял, что такую попаданку надо брать, иначе уведут. Вон даже дракон, и тот на тебя глаз положил. Я его избранная. «Герцоги, не станешь, кивнул кот. Заживем. «Ого, корову заведем или три, хотя зачем нам корова, когда у меня есть дракон?» «Замуж меня никто не звал, если ты об этом», — усмехнулась я. «И вообще, замуж я пойду по любви, а не потому, что кому-то там захотелось». «Это ты правильно, только смотри не пережми, а то уведут твоего дракона». «Я ведь избранная, как его уведут?» «Магички знаешь, какие ушлые бывают?» а он целый герцог. Кот передумал давить на жалость и теперь пытался меня воспитывать. Я и сама была с ним в чем-то согласна, однако мне очень хотелось верить Джеймсу. Мы разные, наше знакомство тоже не идеал, только жизнь не шаблон, а астра Риони не из обычных горожанок. Я усмехнулась собственным мыслям. Вот, теперь даже пытаюсь влезть в чужую шкуру, заняв место настоящей Риони. и чтобы избавиться от разных дум, взялась за тряпку и принялась наводить порядок. Для лекарки первое дело что? Чистота. И проблем не будет больше. Провозилась я до глубокой ночи, после чего посетила ванную комнату и отправилась спать. К этому моменту Лис уже свернулся клубком на своем любимом кресле, а коты разбрелись кто куда. Трое сопели в коробках, а один ушел гулять. На рассвете раздался стук. Тихий, но настойчивый. Я вскочила, успешно натянула платье и осторожно выглянула из-за занавески. Под окнами, прижавшись к стене, стоял Саймон. Контрабандист выглядел напряженным, а, едва завидев меня, черты лица незваного гостя немного расслабились. Мне очень не хотелось его впускать, но я понимала, что мужчина пришел не просто так. Вряд ли соскучился, скорее, у него проблема. И немалая. Что и подтвердилось, стоило Саймону попасть в дом». «Что случилось?» — начала было я, глядя, как самогонщик прижимает к боку руку. «Вы ранены? Пойдемте за мной!» В процедурной я приказала мужчине снять рубашку, что он тут же исполнил. Натренированное тело Саймона выглядело очень привлекательно. Однако все это я отметила вскользь, потому как взгляд выхватил иное. Рана на боку, от которой контрабандист то и дело кривился, хотя пытался держать себя в руках. «Кто вас так? И где Джек?» «Брату сегодня повезло, а мне вот нет». Контрабандист попытался улыбнуться, но тут же прикусил губу. Ему было больно, и я отдала себе мысленно на подзатыльник. «Надо работать, Настя, а не ворон считать». «Так откуда она у вас?» Поинтересовалась, а сама же искала все необходимое. Чистую ткань, слабую спиртовую настойку, отвар, трав и еще несколько полезных вещей, без которых не обойтись обычному врачу. Указала на операционный стол, и мужчина без слов лег на него, шипя сквозь зубы от боли. «В меня стреляли», — заявил Саймон, а я и сама уже видела. Почти круглая дырка, из которой сочилась, не переставая, кровь. Я плеснула на ткань на стойку и принялась осторожно вытирать вокруг раны, попутно касаясь пальцами кожи пациента. Магия сорвалась с кончиков пальцев и устремилась на поиски причины. «У вас пуля застряла». «Она прошла по касательной», — заявил мне контрабандист. «Разумеется». Не стала я спорить и взялась за пинцет. «Терпите, будем доставать то, что прошло мимо». К счастью, процесс не затянулся, и уже через минуту маленький кусок металла оказался в руке Саймона. После извлечения чужеродного предмета дело пошло быстрее. Я зашивала, одновременно подпитывая магией, которая заживляла, не оставляя шанса воспалению». «У мужчины останется шрам, который я могла бы убрать, только не видела в этом смысла. Не стоит давать повод лишний раз меня эксплуатировать». «Вот и все. произнесла я, когда основная работа была закончена, а мне оставалось только собрать грязные тряпки и рассортировать их, кинуть кипятиться, а что-то сразу выбросить. «Астра». Мужчина поймал мои пальцы и удержал в своих. «Это вышло интимно и многозначительно». что я с непониманием посмотрела на контрабандиста. А ведь хорош с собой и точно знает, какое впечатление производит на женщин. Что-то еще болит? Аккуратно высвободила руку, чувствуя во всем этом подвох. Он и я, рассвет уже наступил. Ситуация неоднозначная, даже если учесть, что клекарки в дом приходят в любое время дня и ночи. Нет, но есть идея, произнес контрабандист и сверкнул улыбкой. Признаться, все его идеи мне заранее не нравились. Опасалась, что добром все не закончится. Даже кот и тот сказал, что в кустах сидит маг. И, кстати, о нем, «Саймон, а как вы сюда пробрались?» «Проблема, да?» Лицо мужчины стало серьезным, а глаза нехорошо так блеснули. «Астра, ты в курсе, что за твоим домом следили? Страж прятался в кустах». «И что ему сказать?» Кот обнаружил слежку, пришел и мне доложил. Следили. Уцепилась за прошедшее время. А сейчас? Не знаю. Я едва дождался, когда страж уйдет. Думал, он гнездо свил и навечно там поселился. Смешно, произнесла я, совершенно не считая ситуацию веселой. А ну, как у стражей пересмена. Я подошла к окну и аккуратно выглянула из-за занавески. Город просыпался, и горожане вышли на улицу, спеша по своим делам. Как бы вывести Саймона, чтобы никто не признал в нем контрабандиста? «Волнуешься за меня, Астра?» Поинтересовался мужчина и пробежался взглядом по мне с головы до ног. «Оно, конечно, мы люди не гордые. Не обязательно на «вы» ко мне обращаться. Только я не давала повода на сближение. И впредь намерена придерживаться этой линии. Если бы не особый подтекст незваного гостя, то я бы и не зацепилась за этот факт. Конечно, не стала отрицать. Скоро сюда стражи придут, а я с вами. Зачем они сюда придут? Насторожился контрабандист и подошел к окну, осторожно выглянул из-за занавески. Обещали. Соврала я и не поморщилась. А чтобы Саймон ничего не заподозрил, отвернулась и открыла шкаф. Достала одну... из чистых мужских рубах, при этом продолжая рассказывать. «Вчера у моего дома инквизитор сцепился с ведьмаком». «Так это было здесь? Я слышал про это?» «Говорят, герцог Бертрам просто зверь». «Вот, он сказал, что сегодня заглянет. С утра пораньше. Вдруг что-то важное забыла рассказать относительно ведьмака. Я ведь и его видела вчера». Стук раздался настолько неожиданно, что я едва не подпрыгнула, а контрабандист выскочил в коридор и настороженно уставился на входную дверь. Мужчина сжал руки в кулаки, в очередной раз напомнив, насколько он опасен. «Не хотелось бы мне всю жизнь прятаться от каждого шороха, скрываться, бегать от стражей по подворотням». «Не сюда!» — зашипела я кошкой, бросая рубаху Саймону. «Не хватало еще свернуть кому-то голову в моем доме. В огород!» Дважды повторять гостю было не нужно. Одно из окон процедурной выходило именно в огород. Контрабандист обладал массивной фигурой, но перемахнул через подоконник, будто зайчик. Быстро и почти бесшумно. Я прикрыла за ним окно и отправилась встречать очередного гостя. Можно было спрятать Саймона в подпол или в шкаф, однако мне не хотелось, чтобы Джеймс застал у меня этого человека. Да еще и полуголым. Распахнула дверь. Невысокий мужчина с банкой молока смотрел на меня с доброй улыбкой. «А я за деньгами, госпожа Астра». «Конечно, подождите меня здесь, пожалуйста», — воскликнула я и побежала в дом. Расчет с молочником спас меня от излишних объяснений с Саймоном. Может, в следующий раз он поостережется или вообще больше не придет. Конечно, на это надежды мало. Ну а вдруг? А едва молочник ушел, я кинулась к окну в процедурной. Только контрабандиста и след простел. Надеюсь, ему удалось спрятаться. А бдительные соседи пропустили это шоу. Выпрыгивающий из моего окна мужчина.